Ричард Тириас «Я выжил себя на вечерней тренировке до предела, а после еще полчаса стоял практически под ледяным душем. И все с одной единственной целью — выдержать предстоящую ночь, когда Роза — это искушение в чистом виде — окажется запредельно близко. Я знаю, что если не справлюсь, потом будет еще хуже. Эти чувства сметут и не оставят от меня ничего». Но стоило войти в номер, как все благие намерения рассыпались в прах, на роза, укутанная в белый халат, который ей явно был велик, так что рукава пришлось подвернуть. С чуть влажными волосами сидела на широком подоконнике с кружкой в руках и смотрела на стихающую за окнами метель. Донельзя, уютная, теплая, родная, до хруста в пальцах. От нее такое спивалось дыхание и темнело в глазах, а желание скручивало все тело. Но к этому ощущению сзади не я почти привык. Хуже было другое. Я будто вернулся домой. Я будто вернулся к ней. И сейчас я хотел подойти к Розе ближе, увидеть ее согревающую душу улыбку, поймать тонкое запястье и коснуться его губами, чувствуя, как там чистит пульс, уткнуться носом в её наверняка мягкие волосы. Я рехнулся. Это уже не просто желание, а что-то совсем иное. И то, что накрывает меня, ещё хуже, чем я предполагал. Роза обернулась. Её глаза сверкнули звёздами, прожгли меня насквозь. И она, и я замерли. И в воздухе между нами ощутимо разлилось напряжение. В следующее мгновение она соскользнула с подоконника, на ходу сделала глоток чего-то из кружки и отвернулась, задергивая шторы. Движения у нее были плавными, но я видел, как ее пальцы чуть дрожали. «Как вы устроились, Роза, все в порядке?» — поинтересовался, желая хоть как-то отвлечься. «Да», — коротко отозвалась она, раздражая этой своей немногословностью. Бросила быстрый взгляд в угол на лиану в катке, неподвижную, словно обычное растение. О чем-то задумалась. А я... А я будто растерял все слова. Бездна. Да мне с проснувшимся даром было справиться проще, чем с тем, что чувствую. «Я лягу спать, Нар Ричард. Нам завтра рано вставать», — тихо сказала Роза и скользнула к кровати. Я кивнул, переместился в ванную комнату, закрыл глаза и шумно выдохнул. Аромат легких цветочных духов ударил в нос, после взгляд наткнулся на полку, покрытую зеленой порослью. Велел же персоналу убрать все, что сделано из дерева. Теперь пусть сами с этим разбираются. Предъявлять претензии к Розе я никому не позволю». Я поймал себя на этой мысли и горько усмехнулся. Ещё несколько часов назад я злился, когда она чуть не превратила мой кабинет в цветочный сад. А сейчас... <с> Готов рыкнуть на любого, кто скажет хоть одно обидное слово или бросит на неё нехороший взгляд. Ну точно. Я схожу с ума. И этому уже не первое подтверждение. Я включил воду и наскоро ополоснул лицо, почистил зубы, скинул одежду и закрыл дверь в спальню. Замер. Роза ещё не успела лечь, но сняла халат и сейчас отстёгивала лиар. Она стояла, одетая в одну белоснежную футболку, чуть прикрывающую бёдра, в приглушённом свете ночника, и безумное желание прикоснуться к ней стало практически непреодолимым. Обернулась, вытаращилась на меня так, словно забыла про всё на свете. Все же стоило накинуть халат на этот ее взгляд. Жадный, ласкающий, любопытный. Я за него готов сгребсти с небес все звезды. Она вдруг смутилась, похоже, осознав, что я все почувствовал, и нырнула под одеяло, резко выключив ночник со своей стороны кровати. «Как я буду спать рядом с ней?» «Похоже, вообще никак». Минута. Я укрылся одеялом и погасил свет. Комната погрузилась в темноту. «Спокойной ночи, нар Ричард!» Пожелание прозвучало, как издевательство. «Спокойной ночи, Роза!» «Всего одна ночь, Ричард! Всего одна ночь!» «И, сдается, она будет самой сложной в моей жизни!»